Глава 13. Правосудие прессы. Как это не удивительно, новозеландским властям довольно быстро удалось установить личность Каматаяна. Один из филиппинцев по имени Думлао на допросе во время следствия о незаконном пересечении границы все таки рассказал правду в надежде, что Каматаяна надолго упекут в тюрьму, а может и казнят. Примечание автора. Филиппинское имя Думлао – на диалекте Иллокано означает «быть удивленным». Каматаян в суматохе на палубе тонущего судна застрелил его брата Мангалапа, и филиппинец просто не мог промолчать. Примечание автора. Филиппинское имя Мангалапа на диалекте Иллокано означает «рыбак». Ему было плевать, что Каматаян наверняка исполнил бы свои угрозы. Кровь убитого брата, Вызывала к мести. Увы, он не знал, что еще в 1961 году смертная казнь в Новой Зеландии была отменена. Этот приговор обычно применялся как раз за такие преступления, как убийство, пиратство и государственная измена. Но с тех пор, как в Окленде в 1842 году первым в истории страны был казнен Маури по имени Макиту, В Новой Зеландии казнили нечасто и всегда через повешение. Запрет смертной казни давно был на повестке дня лейбористской партии. И в конце концов, ей это удалось. Новость, что ими задержан известный террорист и пират Аннель Сарау по кличке Каматаян, не очень обрадовала новозеландские власти. Террористическая исламистская группировка Абу Яфаи, в которой состоял Каматаян, Никогда не готовила терактов против Новой Зеландии и ее граждан. Задержание и суд над Каматаяном означали, что эта организация неизбежно начнет терроризировать Новую Зеландию, требуя его освобождения. Следуя своим традициям, террористы начнут захватывать новозеландские самолеты, взрывать бомбы на улицах Окленда и Веллингтона, в дополнение к недавним волнениям Маури. Это было как раз то, чего не хватало пошатнувшемуся лейбористскому правительству. Власти решили, что, возможно, филиппинец, рассказавший, что его сокамерник никто иной, как Каматаян, ошибается. Это было нетрудно проверить, связавшись с Интерполом и филиппинскими властями. Но тогда пути к отступлению были бы отрезаны. Несмотря на то, что Новая Зеландия воспринимается в мире как развитая и сильная страна, Это всего лишь маленькая нация, с населением равным по численности населению города средней руки. Ее экономика просто не выдержала бы борьбы с терроризмом, который ей пришлось бы неизбежно вкусить в полной мере, если бы она решилась заявить, что в ее руках находится сам Каматаян. По неофициальным каналам информация дошла даже до премьер-министра. В те годы Новая Зеландия наслаждалась властью женщины. Премьер-министра от лейбористской партии, эдакой Маргарет Тэтчер в новозеландском варианте. Новая Зеландия – маленькая мирная страна, ей совершенно не нужно давать себе втягивать в мировые коллизии. Один неосторожный поступок, например, заявление о задержании легендарного террориста, и это государство превратится в удобную мишень для террора. Премьер-министр в ответ на доклад о задержании Каматаяна сказала – что она не намерена ставить на карту судьбу страны из-за свидетельских показаний какого-то нелегального филиппинского иммигранта, и что с ее точки зрения вопрос закрыт. Так или иначе, но было принято секретное решение – просто проигнорировать свидетельство филиппинца и всю группу депортировать из страны, не предъявляя им никаких обвинений. Примечание автора. Сюжетная линия о Каматаяне полностью вымышленная и созданы исключительно в литературных целях. Заявляя это, автор освобождает себя от возможных обвинений в клевете на премьер-министра Новой Зеландии, поскольку не горит желанием вкусить прелести новозеландского правосудия. Три дня спустя филиппинцы, включая Каматаяна, были высланы из страны. Премьер-министру нужно было каким-то образом отвлечь общественное внимание от волнений, связанных с выступлениями Маори. Но пользоваться задержанием Каматаяна для такой цели было бы все равно, что пытаться тушить огонь бензином. Не исключалась возможность, что Маури каким-то образом начнут сотрудничать с исламистами, объединившись против администрации. Кроме того, премьер-министр не верила, что это действительно был Каматаян. Уж слишком невероятно, чтобы Каматаян, звезда террористического мира, приплыл на весельной лодке и высадился на пляж, Притом у него не было найдено никакого оружия. «Просто поразительно! Какие только глупости доводятся до моего сведения! Завтра мне доложат, что на южный остров высадились марсиане. Возмущалась премьер-министр. Для отвлечения общественного внимания нашелся более удобный и безопасный повод. Недавно новозеландской полиции попались два израильтянина – агенты Масада пытавшиеся использовать полностью парализованного инвалида для получения новозеландского паспорта. Либористы побеспокоились, чтобы вся новозеландская пресса разразилась криками проклятия в адрес израильской разведки. Премьер-министр осудила Израиль и наложила на него дипломатические санкции. нарушение законов и суверенности Новой Зеландии агентами израильского правительства» «серьезно повредило нашим отношениям с Израилем», заявила на английском премьер-министр. «Такой тип поведения неприемлем со стороны любой страны, и снова Израиль совершил подобные действия в отношении страны, с которой он имел дружеские отношения», добавила она. Встречи на высшем уровне между двумя странами были отменены. Визовый режим в отношении официальных израильских лиц был ужесточен, и визит президента Израиля Маше Кацава, который планировался в 2004 году, был отменен. В своих публичных выступлениях премьер-министр заявляла, что Израиль проигнорировал требования новозеландского правительства дать разъяснения по поводу действий его агентов. От Израиля не поступило никаких извинений, новозеландская пресса была вне себя. Страсти накалились так, словно Израиль высадил на побережье Новой Зеландии несколько десантных батальонов. Еврейская община, испуганно поджав хвост, следила за разворачивающейся антиизраильской кампанией, плавно и привычно перетекающей в антисемитскую. Уже начались надругательства над еврейскими памятниками, и в воздухе зазвучали типичные антисемитские возгласы. Слабые попытки министра иностранных дел Израиля нормализовать отношения потонули в море брани со стороны новозеландской прессы. Израилю припомнили все, что только могли. Пресса надрывалась, что Массад часто обвинялся в использовании поддельных паспортов для проведения так называемых операций точечного уничтожения за границей, особенно в странах, въезд в которые для израильтян был закрыт вспомнили убийство ни в чем не повинного официанта в Норвегии, которого агента Масада приняли за исламского террориста. Приводили в пример и инцидент 1997 года, когда агенты Масада использовали поддельные канадские паспорта при попытке покушения на лидера крупной террористической организации. Тогда Канада даже решила выслать посла Израиля в Канаде и не успокоилась до тех пор, пока не получила извинения и официальные заверения от Израиля, что подобная практика больше не повторится. У Новой Зеландии не было доказательств, что два задержанных израильтянина действовали с согласия израильского правительства, а также что они действительно были агентами Масада. Именно поэтому Израиль долгое время не реагировал на предъявленные обвинения. Но когда кампания против Израиля стала принимать совершенно непропорциональные масштабы, Иерусалим предпринял попытку нормализовать отношения, однако не признавая и не отрицая того, что речь шла о его агентах. На самом пике скандала газеты внезапно замолчали и, как по мановению волшебной палочки, разразились новой сенсацией. «Израильтянин пытался незаконно ввозить украинцев с поддельными паспортами в Новую Зеландию!» Пресса прекратила атаковать Израиль на государственном уровне и переключилась на обсуждение того, как израильская мафия проникает в Новую Зеландию и занимается контрабандой людей. В центре внимания оказался никто иной, как Семен Вечнов. О нем писали, как о типичном представителе еврейской мафии и даже а ее руководители. Он представал чуть ли не страшным бандитом-работорговцем, который везет в трюмах своих пиратских судов несчастных украинских рабочих. Очень хвалили Лейбористскую администрацию за то, что в 2002 году своевременно был проведен новый закон, карающий за подобную деятельность 20-летним сроком заключения и штрафом в полмиллиона долларов. Самое главное – Что в течение почти полугода, пока длился этот шум в прессе, новозеландским журналистам, лояльным к курсу правительства, удалось заставить население полностью забыть. О февральских волнениях Маури и новозеландская общественность так и не получила ответ: Зачем же все-таки Джону Смиту проломили череп? Более того, никто, в общем, и не заметил, что полиция так и не установила, кто же был повинен в этом убийстве, и что все замешанные в этой истории Маури, были освобождены из-под стражи за отсутствием доказательств причастности к убийству. Семен Вечнов пребывал в счастливом неведении, все еще думая, что речь идет о досадном недоразумении. Но пресса вынесла ему приговор еще даже до первого заседания суда, и теперь суду только оставалось подтвердить версию прессы.